Глава 12. Астинус Павантаский сидел за столом в своем кабинете в большой библиотеке и делал записи разборчивым твердым почерком, каким была записана вся история Кринна с самого первого дня, когда боги впервые обратили свое внимание на эту землю. Этой же рукой будет записана история последних дней мира, до самого конца, когда придет время поставить последнюю точку и навсегда закрыть тяжелый том. Даже сейчас Астинус продолжал работать, не обращая внимания на царивший вокруг хаос, или, если быть более точным, то природа этого человека была такова, что никакой хаос не мог коснуться его. Прошло всего два дня с того события, которое Астинус окрестил в своих хрониках «Испытанием близнецов», но все остальные называли битвой за Палантас. Город лежал в руинах. Единственными уцелевшими зданиями были башня высшего волшебства и Палантасская библиотека, сохранившаяся в значительной степени неповрежденной, главным образом благодаря героизму эстетов. Последние, руководимые Тучным Бертремом, который, как говорят, был обязан своим неслыханным мужеством какому-то безвестному дракониду, ухитрившемуся пробраться в хранилище и наложить лапу на одну из драгоценных книг, атаковали врага с такой самоотверженностью и фанатизмом, что почти никто из драконидов, осаждавших библиотеку, не уцелел. Однако, как и другие горожане, эстеты дорого заплатили за свою победу. Больше половины защитников библиотеки погибло, и теперь братья по ордену оплакивали их, а прах героев был помещен на полке рядом с книгами, которые они защищали, не щадя живота. Доблестный Бертрем не погиб. Он был только легко ранен, а наградой ему стало то, что он увидел свое имя, вписанное твердой рукой в одну из великих книг рядом с именами других героев битвы за Павантас. Иной награды в этой жизни он не мог и Книгу поставили на полку, но с тех пор Бертрем не мог пройти мимо, чтобы не остановиться, открыть тяжелый том на заветной странице и насладиться воспоминаниями о тех славных днях. Прекрасный город Павантас тоже превратился в грустные воспоминания и удостоился всего лишь нескольких слов в хрониках. Дворцы и дома знати превратились в груды обожженных камней. Склады и лавки с их многочисленными бочками с крепким изысканным вином и элем, запасами хлопка и тонкой шерсти, сундуками, в которых хранились чудесные вещицы со всех концов Кринна, превратились в груды углей. Выгоревшие остовы кораблей медленно дрейфовали по забитой пеплом поверхности гавани. Жители, как кроты, копались на пепелище в поисках уцелевшего имущества. Целые семьи, обливаясь слезами, разглядывали руины своих домов и возносили благодарственные молитвы богам, которые помогли им спастись. Но тех, кто погиб, было гораздо больше. Рыцари, защищавшие город, полегли почти в полном составе, пытаясь помешать Соту и его отряду бессмертных. Одним из первых пал доблестный Маркхам. Верный своей клятве, он не стал нападать на Сота, а собрал конных рыцарей и повел их в атаку на банши и оживших мертвецов, которые ворвались в город вместе с рыцарем смерти. Несмотря на многочисленные раны, он снова и снова вел в бой своих изможденных, окровавленных людей и продолжал отвлекать основные силы нападавших до тех пор, пока не упал замертво под копыта своего коня. Именно мужество Маркхама и его рыцарей спасло множество жителей Павантаса, которые иначе неминуемо погибли бы от холодных ледяных клинков армии бессмертных. Армия это по свидетельству очевидцев, таинственное исчезла, как только среди них появился сот с закутанным в плащ телом на руках. Погибших рыцарей оплакали их оставшиеся в живых соратники, а потом перевезли тела в башню Верховного Жреца, где их должны были замуровать в той же усыпальнице, в которой находилось тело героя Копья, рыцаря Стурма Светлого Меча. Вскрыв усыпальницу, которую никто не тревожил со дня битвы за башню Жреца, рыцари с удивлением обнаружили, что тело Стурма не тронуло тление, хотя прошло уже больше двух лет. Это чудо легко нашло свое объяснение. На груди героя блестело какое-то украшение эльфийской работы с крупным драгоценным камнем, и каждый, кто входил в тот день в усыпальницу, чтобы попрощаться с мертвыми, глядел на бриллиант и чувствовал, как в душе его воцаряется мир, побеждающий тоску и печаль. Но не только рыцари оплакивали своих героев. Весь Павантас надел траур в память о своих родных и близких. Многие рядовые граждане Павантаса тоже погибли в тот трагический день. Мужчины, отстаивая город и свои семьи, а женщины, защищая дома и детей. В соответствии с древними традициями, павших следовало предать огню, а прах развеет над морем, где он мог бы смешаться с пеплом сожженного города. Астинус записывал события по мере того, как они происходили, и в той же самой последовательности. Эстеты с благоговением передавали друг другу слухи о том, что летописец не прекратил писать даже тогда, когда в его кабинет проник какой-то ретивый драконит, которого Бертрем насмерть забил кочергой буквально в двух шагах отрезного стола летописца. Вот и сейчас мастер работал, не обращая внимания на возню, сопение и шаркующие шаги в коридоре, и оторвался от летописи лишь тогда, когда Бертрем, вошедший в кабинет, загородил ему свет. Лишь тогда Астинус поднял голову и нахмурился. И Бертрем, который, не дрогнув, одолел вооруженного до зубов врага практически голыми руками, побледнел и попятился, не прекращая своего отступления до тех пор, пока луч солнца снова не упал на лист пергамента. Астинус, как ни в чем не бывало, снова склонился над книгой. «В чем дело?» — сухо осведомил сон не поднимая головы. «К тебе, Карамон Маджери, и с ним, Кендер? Они хотят повидаться с тобой, мастер!» В голосе эстета слышалось смятение. «Даже если бы демон из бездны явился в библиотеку и потребовал свидания со Стинусом, и тот не испугал бы Бертрема так сильно, как Кендер, если, конечно, это был бы не огненный демон!» «Проводи их ко мне!» — кивнул Стинус. «Обоих?» — потрясенно спросил Бертрем. Астинус снова поднял голову, и его лоб покрылся глубокими морщинами. «Надеюсь, драконит не повредил тебе слух, Бертрем?» — спросил он. «А может, тебя случайно стукнули по голове?» «Нет, мастер». Бертрем покраснел, и пятясь выскочил из кабинета, едва не запутавшись в своей длинной рясе. «Карамон Маджерри и... и Тассельхов сын соседа!» — неуверенно объявил он, снова появляясь на пороге кабинета хрониста минуты полторы спустя. «Ты сельхов-непоседа», — представился Кендер, протягивая Астинусу маленькую ладошку, которую историк серьезно пожал. «А ты, Астинус Павантасский», — продолжил Тасс, и его хохолок затрепетал от восхищения. «Мы с тобой уже встречались, но ты, наверное, меня не помнишь, потому что это, видишь ли, еще не произошло. А теперь, если задуматься как следует, не произойдет вовсе. Я правильно говорю, Карамон». «Не произойдет», — подтвердил гигант, и Астинус пристально посмотрел на него. «Ты совсем не похож на своего брата», — сказал летописец. «Во всяком случае, не так, как должны быть похожи близнецы». «Впрочем», — спокойно прибавил он, — «Рейстину пришлось пройти через страшные испытания, которые повлияли на его облик и образ мыслей. И все же в твоих глазах есть что-то от него». Астинус задумчиво нахмурился. Он никак не мог понять, что происходит, а на всем крине не могло произойти ничего такого, чтобы было бы недоступно его уму. Как следствие, историк не на шутку разозлился. Астинус выходил из себя чрезвычайно редко. Как правило, одного его раздраженного слова бывало достаточно, чтобы все эстеты в панике забегали по коридорам библиотеки. Однако на сей раз он был рассержен по-настоящему. Седые брови встопорщились, губы плотно сжались, а в глазах появилось такое выражение, что Кендер принялся озираться по сторонам в поисках неотложного дела, сославшись на которое он мог бы как можно скорее удалиться, не теряя достоинства. Но в чем дело?» Хронист хватил ладонью по столу с такой силой, что перья в стакане подпрыгнули, чернила расплескались, а ожидавший снаружи Бертрем ринулся прочь со всей возможной скоростью, какую позволяли ему развить сваливающиеся с ног мягкие сандалии и длинный подол рясы. «В тебе есть какая-то тайна, Карамон Маджери, а для меня нет и не может быть никаких тайн. Я знаю все, что, где и как происходит. Мне известны мысли каждого живого существа на Кринне и все их тайные желания. Почему же я ничего не могу прочесть по твоим глазам, Карамон Маджери?» «Тас уже сказал тебе», — невозмутимо отозвался Карамон. С этими словами он полез в дорожную сумку, которая висела у него через плечо, достал оттуда огромный переплетенный в кожу фолиант и бережно опустил его на стол перед летописцем. «Это моя книга!» — воскликнул Астинус и нахмурился еще сильнее. Он сидел за столом мрачнее тучи, а следующую свою фразу почти прокричал. «Откуда она взялась?» «Ни одна из моих книг не может покинуть пределы в библиотеке без моего ведома. Бертрем!» «Взгляни на дату». Астинус смерил Карамона яростным взором, затем бросил беглый взгляд на дату на переплете и открыл был рот, чтобы снова окликнуть Бертрема, однако что-то остановило его. Крик замер на губах историка, так и не родившись, а глаза удивленно расширились. Наконец он поднял голову, посмотрел на Карамона и снова принялся разглядывать дату. «Так вот оно что. Я вижу в твоих глазах будущее». «Будущее, которое записано в этой хронике», — торжественно подтвердил Карамон. «И мы действительно там побывали», — поддакнул сельхов подпрыгивая на месте. «Хочешь, я расскажу? Это совершенно невероятная история. Мы, видишь ли, вернулись из прошлого в утеху, только она совсем не была похожа на прежнюю утеху. Откровенно говоря, я думал, что нас занесло на Луну, потому что, когда Карамон включал магическое устройство, я нечаянно подумал, как хорошо было бы побывать на Луне. Только это была не Луна, а просто...» «Тише, Тасс», — ласково сказал Карамон. Положив руку Кендеру на плечо, он медленно двинулся в сторону выхода. Кендер, которого неумолимая ладонь Карамона толкала в том же направлении, обернулся у самого порога и крикнул приветливо, помахивая рукой. «До свидания, Астинус! Буду рад встретиться с тобой после... то есть до... ну, в общем, еще раз!» Но Астинус не слышал и не видел его. День, когда он получил от Карамона Маджери толстый том, стал единственным днем в истории повантаса которому был уделен лишь один коротенький абзац. «Сегодня, в два часа пополудни, Карамон Маджери принес мне хронику Кринна, том 2140-й, Этот том, который написан моей рукой, я никогда не писал и не напишу.